Весточку Арчи решился отправить на третий день после переворота. Утром, после всей неизбежной суеты и коротких штурмов, волки вернулись на Чирс, предоставив варге пограничным чинам и невесть откуда вынырнувшим функционерам из-за позиции право играть в большую политику, надувать щеки перед телекамерами и произносить в эфир проникновенные речи. Два полных дня в нескольких километрах от базы, у пасти небольшого ущелья, возводился городок. Пузатый селектоид с огромным ковшом ловко и неутомимо копал капаниры. Волки натягивали над ними маскировочные сети Другой селектоид, похожий на истине черного земляного червя, тянул от самой базы узкую метровой глубины траншею В траншею укладывался силовой электрический кабель Арчи догадался, что волкам органическое питание не подходило После чего червь в траншею сразу же засыпал Из Жгабада то и дело приезжали грузовики с оборудованием, тоже сплошь неживым, механическим. На Арчи никто не обращал внимания. Расмус за два дня потревожил его всего лишь дважды, образы вечерами. Едвига, свыкнувшаяся со спокойным нравом подопечного, расслабилась и бдила уже не так неусыпно, как раньше. Во всяком случае, у Арчи появились окна в несколько минут, когда за ним вообще никто не подглядывал. Поэтому ближе к обеду третьего дня он решил действовать, тем более что его с утра никто не поднял и не потащил к городку помогать. Естественно, в качестве «подай, принеси, подержи». Сразу после завтрака, когда волки гурьбой потянулись в курилку под туи, Едвига взяла Арчи за рукав и отвела в сторону. «У нас сегодня вроде как выходной», — сказала она. «Купаться будем?» Арчи с сомнением глянул в сторону боксов. Там вовсю ворочались разбуженные джипы и строительные селектоиды. Как вчера, как позавчера, да и первые курильщики уже брели к воротам. «У нас это значит, у тебя и у меня», — пояснила Едвига. «Сегодня начинают монтировать портал». «Чужие глаза», — догадался Арчи. «Мне теперь на Хиндевар путь заказан?» Едвига вздохнула и опустила взгляд. «Арчи, нам ведь нужно выжить» в условиях вашей земной экономики. Мы намерены торговать с технологическими разработками. Отсюда и неприятие чужих глаз. Арчи это и сам прекрасно понимал, поэтому дежурно улыбнулся и попытался вильнуть в сторону. «Ты говоришь как экономист, а не как спецназовец». «А я и есть экономист», — улыбнулся Едвига. «Спецназ — это хобби. Ну и спорт, если угодно». «Ничего себе, спорт для женщины», — буркнул Арчи. «А что, Едвига слегка ощетинилась, ты сторонник, само собой, разумеющегося мужского превосходства? А ты феминистка?» Едвига моментально успокоилась. «Вообще-то нет». «Ну, а и с судьбой кухонно-постельной приставки к мужчине я не согласна». «О как!» — пробормотал Арчи. «Знаешь, а ведь я тоже не одобряю такую судьбу. В смысле, как мужчина не одобряю такой подход к женщинам. «Даже так?» — Едвига, казалось, забыл обо всем на свете, кроме этого разговора. «А какой подход ты одобряешь?» «Ну, люди ведь разные», — попробовал вывернуться Арчи. «Думаю, для каждой конкретной пары подход формулируется по-разному. Надо просто видеть в партнере в первую очередь человека, а не инструмент, разве нет?» Едвига долго, секунд двадцать, смотрела Арчи в глаза а потом неожиданно закинула руки ему за шею, коснулась губами его щеки и тихо попросила «Увидь во мне человека!» А потом развернулась и пошла к жилому корпусу. «Я переодеваться!» — бросила она через плечо. «Через десять минут на пляжике!» Именно в этот момент Арчи принял решение. Сегодня. Текст Арчи давно составил в уме. Вместо салфеток умудрился даже раздобыть плотный пластик, который не боялся воды. Сначала он хотел написать записку в сортире, но все же убоялся скрытых селектоитов наблюдения. Поэтому он просто пошел к пруду-бассейну, неторопливо разделся и улегся на глиняном пляжике. Вдалеке сновали волки, отправляясь на Хиндевар. Большая их часть обитала прямо там, под тентами, в Капанирах. Но офицерский состав разместили на Чирс, тем более что Варга и десятка-два его помощников прочно застряли в Ижгабате» а значит, освободилось несколько квартир-номеров в жилом корпусе. Местных из обслуги Чирс Арчи видел редко, исключая разве что охранников, и эти на виду оставались всегда. Протянув руку, Арчи сорвал желтую травинку и вознамерился ее погрызть, но травинка оказалась такой горькой на вкус, что пришлось ее тут же с отвращением выплюнуть. Противная горечь еще долго сохранялась на языке. Минуты шли,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 После чего назовите номер своего счета Либо адрес для почтового перевода Вознаграждение вас не разочарует Поскольку Кот Арчи указал московский Записку он написал по-русски В конце концов Средняя Азия почти повально пользуется русским Потому что на северо-востоке Россия А на северо-западе Сибирь Без связи с которыми никуда А значит практически любой, кто подберет весточку Сумеет ее и прочесть, и понять Свернув пластик в тугой цилиндрик, Арчи втиснул его в бережно хранимый флакончик из-под соуса, а сам флакончик спрятал в плавке. Самостоятельно соваться в воду и светиться в углу, где располагался отток, он не решился. Вскоре пришла и Двига. Зрелище было еще то. В весьма скудном купальнике, темных очках, кепке и с автоматом на плече. За несколько дней она даже успела слегка загореть. «Валяешься?» — спросила она, пуская автомат на землю. Арчи машинально отметил, автомат она кладет так, чтобы между оружием и Арчи оказалась она сама. Едвига всегда оставалась профессионалкой. «А где Архипа?» — лениво поинтересовался Арчи. «То ни на шаг не отходил, то вовсе его не видно». «А он в тебя поверил», — сообщил Едвига и сладко потянулась. «Было чем полюбоваться. Скорее всего, для этого Едвига и потягивалась, чтоб полюбовались». От ворот из тенька на нее голодно пялились охранники дежурной смены. «Ты в Ажгабате сто раз сбежать мог, но не сбежал. Значит, нечего тебя караулить. Если сильно хочешь, сбежишь все равно. Но, скорее всего, никуда ты не собираешься». Арчи вздохнул. «А не очередная ли это проверка?» — размышлял он. С «Счирсу лизнуть невозможно. Охрана меня даже к периметру не подпустит. В Ажгабате действительно был шанс». Ну, куда бы я подался в жгабате. Города не знаю, без денег, без прикрытия. Меня бы вычислили в момент. В общем, Арчи похвалил себя за то, что не стал раньше времени дергаться. «Ну что, опять на дальность?» — предложил идвига заходя в воду по щиколотке. Размяться сначала надо. Арчи встал и покосился на свое купальное одеяние. Флакончик едва заметно выпирал. Но если не присматриваться, можно было решить, что Арчи просто... Слишком пристально таращился на Ядвигу. «Тогда начнем». Едвига зашла по колено и бесшумно нырнула. Арчи тоже обычно далеко не забредал, плюхался сразу, а теперь сам Бог велел поскорее прятаться под воду. Для начала он поплавал, потом немного понырял, побрызгал из озорства на Ядвигу и, удирая, отступил к нужному углу. Едвига преследовать его поленилась. Арчи нырнул, вынул флакончик, в два грибка подобрался к решетке и пропихнул его в одну из ячеек. Флакончик мелькнул в уходящем потоке воды и пропал. «Ну, — подумал Арчи, — осталось только молиться, чтобы он не застрял где-нибудь под землей в трубопроводе. Энергично работая руками и ногами, он отплыл в сторону и вынырнул. «Попался! — довольно сказал Едвига, — и на Арчи обрушилось настоящее цунами». Снова погружаясь под воду, Арчер осеянно отметил «Дня три понадобится, не меньше».